До этого момента мистер Ламберт внимал всему с величайшей серьезностью, так же, как и его юные спутники, но когда леди Рандольф принялась восклицать «Увы, мне наследственный порог причины всех моих несчастий», генерал толкнул Джорджа Уоррингтона в бок и скорчил такую забавную рожу, что молодой человек не выдержал и расхохотался.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 «Поркуа сан атанде?» Для тех, кто умеет ждать, по-французски сказала добросердечная Тео, завладев ручкой своей сестрицы и, как я догадываюсь, чувствую ее пожатие. Она держалась с мистером Джорджем не то чтобы сурово, это было не в натуре миссис Тео, но все же несколько холодновато, сидела, повернувшись к нему спиной и обращаясь время от времени только к Гарри.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 а, быть может, и мудрее его скептицизма. Так или иначе, когда в начале пятого акта молодой Дуглас, выхватив меч из ножен и устремив взор на галерею, прорычал «О, воинство небесное, звезды! Кому я жаловался на судьбу? Внемлите мне, исполните желание! Души моей даруйте славу мне! Пускай датчанин, дикий великан, придет и бросит нам отважный вызов, а прежде чем он отзвучит, приму" его, дабы как Дуглас победить или пасть как Дуглас. Боги, который взывал мистер Барри, приветствовали его героический порыв оглушительными рукоплесканиями. Генерал тоже начал изо всей мочи хлопать ладоши. Его дочка была несколько сбита с толку. «Этот Дуглас не только храбр, но и скромен», — заметил генерал. «Да, он мог бы и не настаивать, чтобы датчанин был непременно великаном», — улыбаясь, заметила Тео, когда под гром рукоплесканий, несущейся с галереи на сцене, появилась леди Рандульф. Подождав, пока рукоплескания стихнут, леди Рандульф произнесла «Сын мой, я услышала голос!» «Еще бы и не услышать!» — воскликнул генерал. «Этот малый ревел, как вассанский телец!» И после этого до самого конца представления генерал уже никак не мог утихомириться.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 И вдостующая принцесса уже покидала ложу вместе с принцем Вольским, хотя последний, будучи горячим поклонником фарса, с большим удовольствием посмотрел бы, вероятно, в нежели унылый шедевр трагической музы мистера Хоума.